Глава 7. Дни побежали один за другим, бесконечно наращивая темп. Подъём в 5:00 утра, неторопливые сборы, позволяющие организму проснуться, встреча с Аждановым, бег, тренировка на пляже в любую погоду, подъём по лестнице, контрастный душ, звонок в дверь и совместный завтрак с Артуром. В какой-то момент Это показалось нам удачным решением. Поездка в город, нежное прощание и пожелание хорошего дня на парковке у учебного корпуса. Девчонки, конечно, скоро заметили произошедшие в моей жизни перемены, и Жданова, и его Mazda тоже. Ксюш, ты замуж собираешься? Почему сразу замуж? Опешила я от такого предположения. Потому что вы ведёте себя как супруги с десятилетним стажем. засмеялся Настя. А я вспомнила еженедельную процедуру взвешивания в моей ванной и покраснела. Жданов был тиран во всём, что считал сферы своих интересов, и мой вес никак не мог считаться личной проблемой. После продолжительных кровопролитных боёв я выиграла право взвешиваться раз в неделю в бассейне и немедленно сообщать о результате. Вчера я достигла заветных 64 А в ответ услышала скупое: "Плохо. Очень плохо, Ксю. Но суди кабырь. Я не хочу идти на крайние меры". После университета я бежала к своим мальчикам. За последние недели мы крепко сдружились. Мих, так же как и я, страдал под гнётом нестабильного веса. И Макс с Артуром никак не могли решить: делать из него супертяже или прорываться в тяжёлый. В итоге решили остановиться на тяжёлом, где был больше выбор противника. Но и конкуренция значительно выше. Мих сгонял вес день и ночь и сейчас достиг ощутимых успехов. По этой причине он постоянно ставился мне в пример. Игорь наращивал темп в умении работать в клинче. В этой тактике Никита не знал равных. Меня работать в клинче не учили. Артур решил, что стойка мой единственный способ выиграть первый бой, а при захвате сразу переходить в партер. Жданов был настоящий submission grappling и делал упор исключительно на ведение боя снизу. Он был прав. Если я упаду на татами, нельзя давать противнику ни малейшего преимущества. Наличие пирсинга в моём пупке он всё же проверил. На заднем сиденье своей Mazda, где я уснула по дороге домой. Я проснулась столь любимой моим тренером позиции, прижатая мускулистым телом кожаной обивке салона. Он был нежен и настойчив. И осыпал невесомыми поцелуями моё лицо, шею, ключицы, и я отвечала, лаская пальцами коротко стриженный затылок и запустив ладонь в задний карман его джинсов. Словно очнувшись, он вдруг поднялся и сел рядом, глядя на разомлевшую после сна и поцеловыв меня, а потом прошептал: "Это какое-то безумие". Я не знала, что ответить. Ксю, почему всё так сложно? Давай просто поднимемся в квартиру и сделаем это. Я не узнавала свой голос, хриплый, чужой, и я не могла произнести эти слова, но произнесла. Он нагнулся к моему лицу и коснулся губ едва заметным поцелуем. У тебя уже кто-то был? Я не знала, что можно так покраснеть. Можешь не отвечать. Он улыбнулся. Я и так знаю, что не было. Я не буду этого делать, Ксюш. Пока не буду. Он помог мне подняться и привести одежду в порядок. Нежно провёл рукой по щеке и сказал: "До завтра. И если бы ты знала, как я жду твоего первого боя". Начало декабря ознаменовалось двумя событиями: Весы показали 62, и началась зачётная сессия. Первое означало, что теперь мне можно не опасаться взвешивания, что проходит обычно за сутки до боя. Если я, конечно, не начну питаться исключительно блинчиками и картошкой. Второе, что ночи теперь становились бессонными. Я не могла сбавлять темп тренировок и забросить учёбу тоже не могла. Артур сходил с ума. пытаясь решить этот вопрос. Ребята были более подготовлены к боям. Какие-либо трудности с учёбой вообще наблюдались только у Никиты, но именно он и не нуждался в усилении тренировочного процесса. Мих вызвалсы помочь мне с переводами, что повергло Жданова в самый настоящий шок. И как вы себе это представляете? Будете ночно пролёт пить литрами кофе, трескать конфеты и печенье и писать тексты и наращивать жир на задницах? Михне, ожидавший такой реакции, тоже попятился, а Макс встал на нашу защиту. Жданов, а в чём собственно проблема? Они будут встречаться после занятий и заниматься в библиотеке. Тренировки в те дни, когда у Ксюхи нет бассейна, перенесём на полчаса позже. Так она выкроит себе лишний час-полтора на занятия. С её успеваемостью это вполне достаточно. Артура просто вынудили согласиться. За пару недель до Нового года Макс пришёл с новостями от организаторов. Первые бои пройдут 26 февраля. Это будет обыкновенный турнир, включающий в себя все заявленные поединки, но без главного боя. 3 раунда по 5 минут. Нашу заявку приняли. Новый скорее хороший, чем плохая, продолжил Макс. Бои пройдут на татами, никаких октагонов или клеток. Признаться, я выдохнула. От мысль, что я могу оказаться в клетке один на один с противником, меня начинала подташнивать. Артур сразу сказал, что такая вероятность крайне мала, не тот уровень, и никто не будет требовать зрелищ. Ринг, как вариант, был наиболее вероятен. И в целом я не имел ничего против, но мысль, что под ногами будет привычный холод татами, придавала мне уверенности. Максим временем продолжал. И ещё одно При проведении простых боёв среди женщин организаторы настаивают на защите: шлем с забралом и восьмиунцовые перчатки. Шлем? завопил Артур. У нас ММА или балет? Никита заржал. Макс бросил на него хмурый взгляд и продолжил: Смотри на это с другой стороны. В унинице перейти не то, что в партер, даже в клинч невозможно. И это наше главное преимущество. В этом ты прав. Жданов кивнул. Ксю, наша основная цель выстоять все 3 раунда и не проиграть по очкам. Твоя тактика молниеносные атаки ногами и быстрый отход. С сегодняшнего дня меняем план тренировок. И из партера переходим в стойки. Игорь, я надеюсь на тебя. А сам себя я оставлю на десерт. Артур полтаядно оскалился. Ксю, будешь сдавать экзамен лично мне. Три раунда по 3 минуты. Если выстоишь, выпущу тебя на татами, не моргнув глазом. А если не выстою, а вот тогда будем разбираться конкретно. Он задумчиво потёр затылок и повернулся к Максу. Или ты мне её сразу отдашь в качестве отступных? Иди в пень Жданов. Договорённости заключены? Да, на все четыре боя. На один тяжёлый просят подтверждение до праздников. И на полусредний вес тоже. Ребята, подтверждаем? Да, заорали мы хором. В тот момент нам казалось, что мы непобедимы, что нет ничего легче, чем выйти на татами и навалить противнику. Все три раунда подряд ни разу не споткнувшись. Увы, нашим мечтам не суждено было сбыться. Не потому, что мы были слишком молоды и наивны, не потому, что удача не была в тот день на нашей стороне. Просто сидя в компании друзей, кажется, что 3 минуты Это так мало. Но едва ты выходишь на татами и слышишь гонг, как время замирает, перестаёт идти совсем, а перед тобой поставлена одна единственная задача не упасть до тех пор, пока судья не крикнет: "Время!"